Как же все-таки одинок человек, думал он, ворочая во рту зубной щеткой. Ведь я даже не знаю, что снится моим родителям, или прохожим на улицах, или дедушке Максиму, хоть бы спросить кого, почему мы все спим. И тут же он пугался, понимая, насколько эта тема невозможна для обсуждения. Ведь даже самые бесстыдные из книг, которые прочел Никита, Ни словом об этом не упоминали. Точно так же никто при нем не говорил об этом вслух. Никита догадывался, в чем дело. Это была не просто одна из недомолвок, а своеобразный шарнир, на котором поворачивались жизни людей, и если кто-то даже и кричал, что надо говорить всю как есть правду, то делал это не потому, что очень уж ненавидел недомолвки, а потому что к этому его внуждала главная недомолвка существования. Однажды, стоя в медленной очереди за морской капустой, заполнившей полуниверсама, Никита увидел даже особый сон на эту тему. Он находился в каком-то сводчатом коридоре, потолок которого был украшен лепными виноградными кистями и курносыми женскими профилями, а по полу шла красная ковровая дорожка. Никита пошел по коридору, несколько раз повернул и вдруг оказался в аппендиксе, кончающемся закрашенным окном. Одна из дверей короткого коридорного тупика открылась. Оттуда выглянул пухлый мужчина в темном костюме и, сделав счастливые глаза, поманил Никиту рукой. Никита вошел. В центре комнаты за большим круглым столом Сидели человек десять-пятнадцать, все в костюмах, с галстуками, и все довольно похожие друг на друга, лысоватые, пожилые, с тенью одной какой-то невыразимой думы на лицах. На Никиту не обратили внимания. «Ни тени сомнения», — говорил выступающий, — «надо сказать всю правду, люди устали». «А почему бы и нет?» — конечно отозвались несколько бодрых голосов, и заговорили все сразу. Началась неразбериха, шум, пока тот, кто говорил в самом начале, не хлопнул изо всех сил по столу папкой с надписью «ВРПО Даль Рыба». Надпись, как сообразил Никита, была на самом деле вовсе не на папке, а на банке морской капусты из другого сна. Удар пришелся всей плоскостью, и звук вышел тихим, но очень долгим и увесистым, похожим на звон колокола с глушителем. Все стихло. «Понятно», — вновь заговорил хлопнувший. «Надо сначала выяснить, что из всего этого выйдет. Попробуем составить комиссию, скажем, в составе трех человек». «Зачем?» — спросила девушка в белом халате. Никита понял, что она здесь из-за него и протянул ей деньги за свои пять банок. Девушка издала ртом звук, похожий на трещащее жужжание кассового аппарата, но на Никиту даже не поглядела. «А затем», — ответил ей мужчина, хоть Никита уже миновал кассу и шел теперь к дверям универсама, «затем, что те, кто войдет в эту комиссию, сначала попробуют сказать всю-всю правду друг другу». Очень быстро договорились насчет членов комиссии. Ими стал сам оратор и двое мужчин в синих тройках и роговых очках, похожие как родные братья. Даже перхоти у обоих было больше на левом плече. Разумеется, Никита отлично знал, что и перхоть на плечах, и простонародный выговор некоторых слов не настоящие и являются просто проявлениями принятой в таких снах эстетики. Остальные вышли в коридор, где светило солнце, дул ветер и гудели машины. И пока Никита спускался в подземный переход, Дверь в комнату заперли, а чтобы никто не подглядывал, замочную скважину замазали и икрой с бутерброда. Стали ждать. Никита миновал памятник противотанковой пушки, магазин табак и дошел уже до огромной матерной надписи на стене панельного дворца бракосочетаний. Это значило, что до дома еще пять минут ходьбы, когда из комнаты, откуда все это время доносились тихие и неразборчивые голоса, Вдруг послышалось какое-то бульканье и треск, вслед за чем наступила полная тишина. Вся правда, видимо, была сказана, и кто-то постучал в дверь. «Товарищи, как дела?» Ответа не было. В маленькой толкучке у дверей начали переглядываться, и какой-то загорелый европейского вида мужчина по ошибке переглянулся с Никитой но сразу же отвел глаза и раздраженно что-то пробормотал. «Ломаем!» — решили, наконец, в коридоре. Дверь вылетела с пятого или шестого удара, как раз когда Никита входил в свой подъезд. После чего он вместе с ломавшими дверь очутился в совершенно пустой комнате, на полу которой расползлась большая лужа. Никита сперва решил, что это лужа, которую он видел в лифте, но, сравнивая их контуры, Убедился, что это не так. Хотя длинные языки мочи еще ползли к стенам, ни под столом, ни за шторами никого не было. А на стульях горбились и обвисали три пустых, обгорелых изнутри костюма. Возле ножки опрокинутого стула блестели треснутые роговые очки. «Вот она!» «Правда!» — прошептал кто-то за спиной. Сон уже порядком надоевший — Никак не кончался, и Никита полез в карман за булавкой. Как назло ее там не было. Войдя в свою квартиру, он швырнул на пол сумку с консервными банками, открыл шкаф и стал шарить по карманам всех висящих там штанов. Тем временем все вышли из комнаты в коридор и стали тревожно шептаться. Опять загорелый тип чуть было не шептул что-то Никите, но вовремя остановился. Решили, что надо срочно куда-то звонить, и загорелый, которому это было доверено, уже двинулся к телефону, как вдруг все взорвались ликующими криками. Впереди, в коридоре, показались исчезнувшие трое. Они были в синих спортивных трусах и кроссовках, румяные и бодрые, как из бани. Вот! Так закричал, махая рукой, тот, что говорил в самом начале сна. «Это, конечно, шутка, но мы хотели показать некоторым нетерпеливым товарищам». Со зла Никита уколол себя булавкой несколько раз сильнее, чем требовалось, и что случилось дальше, осталось неизвестным. Подняв сумку, он отнес ее на кухню и подошел к окну. На улице был летний вечер, Шли и весело переговаривались о чем-то люди, гудели машины, и все было так, как если бы любой из прохожих действительно шел сейчас под Никитиными окнами, а не находился в каком-то только ему ведомом измерении. Глядя на крохотные фигурки людей, Никита с тоской думал, что до сих пор не знает ни содержания их сновидений, ни отношения, в котором для них находятся сны и явь. И что ему совсем некому пожаловаться на повторяющийся кошмар или поговорить о снах, которые ему нравятся. Ему вдруг так захотелось пойти на улицу и с кем-нибудь, совершенно неважно с кем, заговорить обо всем этом, что он понял, как не дик такой замысел, сегодня он именно это и сделает. Минут через сорок он уже шел от одной из окраинных станций метро. по поднимающейся к горизонту пустой улицы, похожей на половинку разрезанной надвое липовой аллеи. Там, где должен был расти второй ряд деревьев, проходила широкая асфальтовая дорога. Он приехал сюда потому, что здесь были тихие, почти непосещаемые милицейскими патрулями места. Это было важно. Никита знал, что от спящего милиционера можно убежать только во сне, а адреналин в крови. плохое снотворное.